На резной дверце кареты не было никакого герба. Несмотря на обильно расточаемые льстивые улыбки, Тайрынская знать лишь под сильным нажимом соглашалась предоставить помощь Айс Седай, И никто из них не хотел, чтобы его родовое имя хоть как-то связывали с башней. Не дожидаясь Найниф, Элэйн с удовольствием вышла из экипажа и оправила легкий дорожный плащ из голубого полотна.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 рыбы, пряностей и оливкового масла, смешанный со зловонием отбросов, гниющих в стоячей воде между пирсами и сваленных в кучу возле каменной стены ближайшего склада незнакомых девушки желто-зеленых фруктов. Несмотря на ранний час, по пристани сновали грузчики в кожаных безрукавках на голое тело. Они таскали на спине узлы и корзины. Толкали перед собой тачки, груженные бочонками и клетями. Скользнув по девушке мимолетным взглядом, работники тут же отводили темные глаза, а многие и вовсе не решались поднять головы. Линн было грустно видеть такое. Теренская знать не слишком пеклась о благе простонародия, а точнее сказать, не пеклась вовсе. В Андоре ее наверняка встретили бы радушными улыбками и сердечными приветствиями,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 Найниф ворчливо признала. «Пожалуй, мне не стоило его распекать. По этим улицам и птица гладко не пролетит, не то что карета. Но меня всю дорогу мотала из стороны в сторону, и я чувствую себя так, будто неделю не слезала с коня». «Это же не его вина, что у тебя болит спина», — с обезоруживающей улыбкой отозвалась Элейн, собирая свои вещи. Найниф выдавила из себя кислый смешок.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 Элэйн покосилась на нее с легкой досадой. По всей видимости, Найниф считала, что они должны жить хуже слуг, с чем Элэйн согласиться не могла. Старшая подруга, однако, не обратила внимания на сердитый взгляд, заставивший вытягиваться в струнку королевских гвардейцев. Она подхватила свои узлы и повернулась к причалу. «На худой конец, на корабле не трясет. Искренне на это надеюсь. Ну что, поднимемся на борт?» Когда они пробирались вдоль пирса, лавируя между работниками и грудами товаров, Элэйн заметила. «Найниф, мне говорили, что морской народ обидчив. Ты не думаешь, что могла бы малость...» «Малость что?» «Потактичнее, Найниф». Элэйн отскочила на шаг. Что-то шлепнулось на причал рядом с ней. Не было толку спрашивать, кто это сделал. Когда она обернулась, все были заняты работой, и никто на нее не смотрел. Пусть эти люди не избалованы своими благородными лордами, но если бы девушке удалось выявить виноватого, у нее нашлось бы для него пара ласковых слов. — Ты должна постараться вести себя потактичнее, Найниф, — повторила Элейн Конечно, — пробурчала Найниф, поднимаясь по сходним с веревочным ограждением. — Попробую, если только нас не вздумают водить за нас,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 Теперь Элейн видела этих Атаан собственными глазами. Загорелые дочерно, босые, обнаженные по пояс начисто выбритые мужчины с жесткими темными волосами и татуировками на руках двигались со сноровкой людей, привычных к работе и умеющих выполнять ее, не задумываясь. Корабль был неподвижен, но люди ходили в развалочку, верно ощущали колыхание воды под днищем.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 имеющегося даже на самой утлой речной латчонке, не говоря уже о крупных морских судах. Как же они правят судном? Морской народ казался девушке все более странным и таинственным. помню что нам говорила Марэйн», — предупредила она подругу, приближаясь к мостику. Впрочем, запоминать им пришлось не так уж много, ибо даже Айсседай было мало что известно о морском народе. Правда, Морейн подсказала им некоторые подобающие случаи случая учтивые фразы. «Не забывай о такте», — добавила Элэйн тихо, но твердо. «Не забуду», — отрезала Энайниф. «Я умею быть учтивой». «Хорошо, коли так», — подумала Элэйн. Две женщины из морского народа ждали их у верхушки лестницы. Элэйн вспомнила, что она называется трапом, хотя с виду лестница как лестница.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 видимо, обозначавших Буруны. Найни склонила голову. «Я Найни Фалмира, а из седай и зеленой Айя. Я ищу госпожу парусов этого судна и место на борту, если то будет угодно свету. А это моя спутница и подруга Элейн Тракант, тоже а из седай и зеленой Айя». Это было сказано слово в слово, как наставляла их Марейн, кроме упоминания о зеленых Айя.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 госпожа Пурусов, танцующего на волнах. А это Джорин, Дин Джубай, белое крыло, ищущее ветер нашего корабля и моя кровная сестра. Место на борту для вас найдется, если то будет угодно свету. Да сияет вас свет и да придет ваше путешествие к благополучному завершению». Элэйн удивилась, что они оказались сестрами. Правда, она заметила некоторое сходство, но Джорин выглядел намного моложе. Элэйн подумалась, что лучше бы иметь дело только с Ищущей Ветер. Обе женщины держались одинаково сдержанно, но Джорин чем-то напомнила девушке о Виенду. Глупо, конечно. Ищущая Ветер была не выше самой Элэйн. Трудно было вообразить наряд, более отличавшийся от аирского по расцветке, чем ее платье. Да и единственным оружием Джорин был заткнутый за пояс широкий нож который, несмотря на изящную золотую инкрустацию на рукояти, казался не оружием, а скорее рабочим инструментом. И все-таки Элэйн не могла избавиться от ощущения, что между Джорин и Авиендой есть что-то общее. «В таком случае побеседуем, если на то будет соизволение госпожи Парусов», промолвила Найниф, следуя инструкциям Морейн. «Потолкуем об отплытии, о портах и о подарке».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 Охнула Элэйн, мгновенно опознав шлем. Найниф бросила на нее сердитый взгляд и заслуженно. Они ведь договорились, что Найниф, как старшая, будет вести беседу, чтобы они взаправду сошли за Айсседай. Коин и Джорин обменялись взглядами. «Вы знаете о них?» – спросила госпожа Парусов. «Впрочем, разумеется, Айсседай много известно». Элэйн чувствовала, что ей стоит оставить расспросы однако любопытство оказалось сильнее. «Как к вам попал этот шлем?» «В прошлом году танцующий столкнулся с шанчанским судном. Они хотели захватить мое судно, но я не позволила». Госпожа Парусов слегка пожала плечами. «Шлем я сохранила на память, а шанчан приняла море. Да прибудет милость света со всеми, кто по нему ходит. Я же впредь постараюсь держаться подальше от судов с подобной оснасткой». «Вам очень повезло», – вежливо промолвила Найниф. «Шанчане держат на своих садах невольниц, способных направлять силу, и используют их способность как оружие. Если бы такая невольница оказалась на том судне, вам пришлось бы пожалеть о том, что вы его увидели». Элэйн скорчила гримасу, стараясь заставить Найнифу умолкнуть, Но было уже поздно. Впрочем, она не могла с уверенностью сказать, что слова Найниф задели женщин морского народа. Лица их не изменили выражение. Но Элэйн уже начала понимать, что лица Атаан Мейер не слишком выразительны, во всяком случае при чужаках. «Давайте поговорим о плавании», — проговорила Койн. «Если будет угодно свету, мы должны спросить у вас, куда вы хотите плыть. Под светом нет ничего невозможного, присядем». кресло вокруг стола не сдвигались с места, поскольку они, как и сам стол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 чем на любой реке. Крепче ветер, сильнее качка, больше будет страдать, а стало бы злиться Найниф. А Элейн по опыту знала, что нет ничего хуже, чем когда Найниф пребывает в скверном расположении духа. Ее и Найниф усадили рядом по одну сторону узкого стола, а госпожа парусов и ищущие ветер расположились с его противоположных концов. Сперва это показалось Элейн странным,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 Посуда была не тонкого фарфора, каким славился морской народ, а из толстого фаянса. «Верно потому, что в качку здесь все постоянно бьется», — уныло подумала Элэйн. Однако удивило ее не посуда, а сама девушка, да так, что Элэйн едва сдержала восклицание. Девушка была обнажена до пояса, точь-в-точь точь как мужчины на палубе. Но если Элэйн совладала со своим потрясением то она не в громко хмыкнула. Госпожа Парусов внимательно посмотрела на девушку, разливавшую крепко заваренный чай, и спросила. — Дариль, разве мы уже отплыли? А ей не заметила. Неужто с борта уже не виден берег? Девушка вспыхнула ищне с частным видом прошептала. — Берег виден, госпожа Парусов? Коин кивнула. — Вот именно. А потому до тех пор, пока берег не скроется из виду,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 Прошу простить ее невежество и седай. Дариль вышла в первое большое плавание. Молодежь частенько забывает, как следует вести себя рядом с берегом. Если это вас обидело, я накажу ее строже. Нет нужды, — поспешно сказала Элэйн, воспользовавшись этим, чтобы поставить чашку, ибо чай оказался крепче, чем она думала. К тому же он был чересчур горяч и совсем не сладок, поверьте. Мы ничуть не обижены. У каждого народа свои обычаи. Свет не видывал таких обычаев, как у них. Не хватало еще, чтобы в открытом море они и вовсе обходились без одежды. Но вслух сказала. Лишь глупцы обижаются на тех, чьи привычки отличны от их собственных. Найниф бросил на нее взгляд, сосредоточенный и невозмутимый, который вполне соответствовал образу Айсседай, и, сделав большой глоток из своей чашки, сказала «Не стоит больше об этом». Оставалось непонятным, для кого предназначались эти слова – для Илэйн или для Атан Мейр. «Ну что ж», – промолвила Коин, – «с вашего позволения поговорим о плавании. В какой порт вы хотите отправиться?» «В Танчика», – ответила Найниф, чуть более поспешно, чем следовало. «Я полагаю, у вас не было намерения плыть туда» но нам необходимо попасть в Танчика как можно скорее и без задержек. Я осмеливаюсь предложить вам маленький подарок, чтобы возместить причиненное беспокойство». С этими словами она достала из висевшего на поясе кошелька свиток, развернула его, положила на стол перед госпожой Парусов. Этот свиток и еще один такой же дала ей Морейн. Каждый представлял собою доверительное письмо,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 и мы отказываем им почти всегда, с тех пор, как первое наше судно вышло в море. Правда, Айси это известно, и обычно они не обращаются к нам с подобными просьбами. Конь смотрела на свою чашку, но Элэйн бросила взгляд на противоположную сторону стола и приметила, что ищущий ветер внимательно изучает их лежащие на столе руки, точнее кольца на руках. Об этом Морейн их не предупреждала. Она лишь сказала, что суда морского народа – самые быстроходные, и посоветовала им обратиться к Атаанмее. Однако она вручила им сумму, на которую можно купить целый флот. Ну, во всяком случае, несколько кораблей – это точно. Конечно же, она сделала это потому, что знала. Уговорить госпожу Парусов окажется непросто. «Но почему она ни словом не обмолвилась о предстоящих трудностях?» «Впрочем, это глупый вопрос. Морейн из всего на свете делала тайну. Но зачем было заставлять их понапрасну тратить время?» «Значит, вы отказываете нам в нашей просьбе?» Отбросив церемонии, спросила Найниф. «Но если вы не берете в плавание Айсседай, то зачем пригласили нас сюда? Почему не сказали об этом сразу, на палубе, и не покончили с этим?»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 Говорят, их полным-полно. Тирская твердыня пала, государство с суши расколоты войной. Те, кто некогда властвовал, вернулись и впервые получили отпор. Пророчество исполняется. И Найниф и Элэйн поразились услышанному. Причем Найниф не сумела скрыть своего удивления. «Пророчество о драконе?» произнесла Элэйн после минутного замешательства. «Да, оно исполняется». Он действительно возрожденный дракон, госпожа Парусов. Упрямец, прячущий свои чувства так глубоко, что мне до них не добраться. Вот кто он такой. «Не пророчество о драконе Айсседай», — промолвила Койн, повернувшись к ним. «Пророчество джендай Пророчество о Карамуре? Не о том, кого вы ждете и страшитесь, а предвозвестники новой эпохи, прихода которого ожидаем мы». Во время разлома мира наши предки отплыли, ища спасение в море, ибо земля дрожала и качалась, бурля как штормовые волны. Говорят, что они не умели управлять судами, которыми воспользовались для бегства, но свет пребывал с ними, и они спаслись. Но они не видели суши до тех пор, пока земля вновь не стала твердой, а за это время многое изменилось. А затем им было возвещено пророчество Джиндаи,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 то хотя бы на плод, чтобы выносить ребенка, ибо мы рождаемся на воде. Там же и умираем, и вода принимает нас после кончины. Сейчас пророчество исполняется. Он Карамур. а седай служит ему. Доказательство тому – ваше пребывание в этом городе. Об этом тоже говорится в пророчестве. Имя его низвергнет Белую Башню, и айс пав на колени, а его ноги и оботрут их волосами. — Боюсь, вам придется долго ждать, пока я примусь мыть ноги к какому бы то ни было мужчине, — усмехнулась Найниф. — Какое имеет это отношение к нашему плаванию? Скажите лучше, берете вы нас или нет? Госпожа Парусов ответила вопросом на вопрос. — А почему вы хотите плыть в Танчика? Это не самое приятное место. Я швартовалась там прошлой зимой, И, помнится, тамошний народ чуть не разнес мое судно в щепки, умоляя увести их оттуда куда угодно. Все равно куда, лишь бы подальше от Танчика. Маловероятно, чтобы положение там изменилось к лучшему. — Вы всех так расспрашиваете, — промолвила Найниф. — Я предложила вам достаточно денег, чтобы купить целую деревню. Две деревни. Если этого мало, назовите свою цену. — Не цену. — прошипела Элэйн ей на ухо. «Подарок — Подарок! Но если Коин и была задета, то не подала виду. — Зачем вам, Танчика? — повторила она свой вопрос. Найни судорожно вцепилась в косу, но Элэйн положила ладонь ей на руку. Они заранее договорились сохранять свои намерения в секрете, но сейчас представлялось разумным пересмотреть этот план. Бывают моменты, когда лучше не скрытничать, а сказать правду. «Мы охотимся за черными Айья, госпожа Парусов», — ответила Элейн спокойно, выдержав гневный взгляд на Эниф. «Есть основания полагать, что некоторые из них находятся в Танчика, и мы должны добраться до них, иначе они могут причинить вред возрожденному дракону, ну, Карамуру». «Да поможет нам свет благополучно достичь причала», — промолвила ищущая ветер. За все время беседы она заговорила впервые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 Ведь на этом судне Коин была капитаном. Как бы ни называли ее. Правда, в конце концов, они добились своего. Их согласились взять в плавание. «Интересно, сколько они запросят», — размышлял Элэйн. «Как велик должен быть подарок». Жаль, что Найниф призналась, что они располагают большей суммой, нежели указанной в доверительном письме. А еще упрекает меня, что я сорю деньгами. Дверь распахнулась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 «Муж мой, я госпожа Парусов, а танцующий поплывет, куда и когда я скажу. Полагаю, этого достаточно». «Раз ты так считаешь, госпожа Парусов, стал быть, так оно и есть», ответил мужчина, поклонился, приложил руку к сердцу. Элэйн показалось, что в этот момент Коин вздрогнула и, повернувшись, вышел. Спина его была прямой, словно мачта. «Я должна помириться с ним».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 И госпожа Парусов, сомневаюсь, чтобы ваше присутствие смутило Торома. А если и так, я и не подумала бы перед ним извиняться. Мне придется помириться с ним, и это будет непросто, потому что он был прав, а я не успела придумать убедительное объяснение своему решению и ответила ему в торопях. Шрам на лице он получил, изгоняя шанчан с палубы моего судна. У него немало других ран, заработанных при защите танцующего». И всем золотом, что хранится в моих сундуках, судно обязано ему и его торговле. Он достоин того, чтобы знать все, но я не всегда могу рассказать ему правду, даже ради примирения. — Не понимаю, — промолвила Найниф. — Мы могли бы просить вас сохранить тайне то, что нам стало известно о черных Айя. С этими словами она бросила на Эйлен тяжелый взгляд, предвещавший нелегкий разговор. Ну разве 3000 крон недостаточное основание для того, чтобы изменить планы и взять курс на Танчика? Я должна хранить тайну относительно того, кто вы такие и куда держите путь. Многие в моей команде считают, что Айс приносит беду. Если они прослышат, что мы взяли на борт Айс да еще плывем в порт, где возможно находятся другие Айс что служат отцу штормов. Хорошо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 коснулась губ пальцами правой руки. «Да будет свет свидетелем моих слов!» Джорин ахнула. «Сестра моя, но может ли случиться, что господин Трюмов взбунтуется против госпожи Парусов?» Коин посмотрела ей в глаза. «Я дам подарок из своего собственного сундука. Но если Тарам хотя бы краем уха услышат об этом, я пошлю тебя, сестра моя, в Трюм на пару с для балласта». Джорин громко рассмеялась. В таком случае, сестра моя, вместо Танчика мы причалим в Чачине или в Кеймлине. Едва ли ты сумеешь найти ветра и течение без меня?» Госпожа Порусов обратилась к Наниф и Элэйн. «Итак, айседай, коль скоро вы служите Карамуру, я приму вас так, будто вы госпожа и ищущая с другого судна. Мы будем вместе мыться, пить медовое вино и рассказывать друг другу истории, смешные и грустные». Но сейчас мне пора готовиться к отплытию. В этот момент танцующий подпрыгнул, словно оправдывая свое имя, и ударился о причал. Кресло, в котором сидела Элейн, заходило ходуном. Девушка подумала, что-нибудь кресло намертво закреплено, она полетела бы на палубу, и неизвестно, что лучше. Судно продолжало качать, но уже не так сильно. Коин скачила и побежала к трапу. Джорин устремилась за ней. Койн на ходу выкрикивала команды «Проверить, не поврежден ли корпус».